Президента Эйзенхауэра «Пентагон. Реакционные круги вообще». Он сказал, что его друг с горечью снова и снова повторял эти слова Хрущев. Его друг Эйзенхауэр предал его. Как и Деголю, Хрущев зачитал английскому премьеру шестистраничное заявление. Ситуация, в которую США «Поставили своими действиями Советский Союз», — сказал он, — «исключает возможность нашего участия в саммите, если США не откажутся от объявленного ими намерения направлять свои самолеты в воздушное пространство Советского Союза». Потом состоялся следующий диалог. «Макмиллан» «Входит ли в ваше намерение встреча с президентом Эйзенхауэром, чтобы поговорить по этому вопросу?» Хрущев. «Если Эйзенхауэр проявит интерес к такой встрече, я готов встретиться с ним». Макмиллан. «Не делали ли вы аналогичное заявление Эйзенхауэру?» Хрущев. «Я не имел с ним встречи, и потому не делал ему такого заявления. Если встречусь, то обязательно сделаю это. Наши действия — это естественная защитная реакция. Помню, еще в далеком детстве мы с мальчишками ловили птичек. Поймаешь воробья, держишь в руке, а он клюнуть норовит, защищается. Макмиллан. Надо искать пути к преодолению возникших трудностей, чтобы приступить к работе. К концу дня обстановка в Париже стала накаляться. В 6 часов вечера тройка западных лидеров снова собралась в Елисейском дворце, чтобы решить главный вопрос – что делать завтра, когда встретятся главы четырех великих держав? Эйзенхауэр стал жаловаться, что Хрущев передал свой ультиматум не ему, а Деголю и Макмеллану но претензии предъявляет Соединенным Штатам. Почему он не обращается прямо к президенту? «Ну, конечно, — говорил президент, — история СУ-2 страдает отсутствием вкуса, и можно не соглашаться с тем, как она проводилась. Но я решился на этот шаг, потому что у США были трудности с разведданными». «Но ни при каких обстоятельствах...» Я не приду навстречу завтра с поднятыми руками и не стану клясться, что никогда больше мы не будем заниматься шпионажем. Я не собираюсь связывать руки правительству Соединенных Штатов на вечные времена ради единственной цели спасения этой конференции. Что же делать? Макмиллан сказал, что положение требует предпринять что-нибудь для снятия напряженности. Возможно, Хрущев так не преклонен, потому что сам связан по рукам ястребами в Кремле. Тут все согласились, что его заявление, переданное Деголю и Макмиллану, по всей видимости, было тщательно подготовлено в Москве. Но зачем тогда Хрущев вообще приехал в Париж? Теперь беседа сконцентрировалась на том, что должен ответить Айзенхауэр Хрущеву, если тот выступит утром с резким и агрессивным заявлением. Дегуль пожал плечами и бросил. «Скажите ему, все занимаются шпионажем, и они в Советском Союзе тоже?» но, «Разумеется, вы не можете извиниться, но должны решить, как собираетесь уладить это дело». Я сделаю все, что в моих силах, чтобы быть полезным, но не смогу открыто занять вашу сторону. После долгой дискуссии все согласились, что поскольку обвинения Хрущева направлены против США, то председатель, президент Де Деголь, завтра утром начнет заседание с того, что предоставит слово Айзенхауэру. В общем, как записал Макмиллан в своем дневнике, французская точка зрения цинична, хотя и логична. С конференцией покончено. Американцы испытывают некоторые надежды и думают, что со стороны русских это в основном угрозы.